Так сказал Тамба. Тамба сказал. Скоро взойдет солнце. Мы поднимемся на скалу, будем смотреть на восход и разговаривать. Они вернулись к месту, где ждал мрачный обиженный Масса. Переоделись. Раз Петрович уже понял, почему старый ниндзя не убил его в павильоне, это нарушило бы версию о естественной смерти Дона и помешало бы сироте занять место покойного. Сделать тут можно было только одно — попытаться спасти массу. Отозвав слугу в сторону, титулярный советник вручил ему записку и велел со всех ног бежать в консульство к Доронину. Там бы наблюдал за этой сценой бесстрастно. Видно, был уверен, что масса никуда от него не денется. Скорее всего, так. Но в записке было сказано «Немедленно переправьте моего слугу в посольство, его жизнь в опасности». Доронин человек умный и надежный, исполнит. А соваться в иностранное посольство, чтобы убить свидетеля, не представляющего такой уж большой угрозы, там бы, возможно, и не станет. В конце концов, у Дженина остался всего один помощник. Чтобы Масса не заподозрил плохого, и раз Петрович ему весело улыбнулся. Слуга сразу же перестал дуться, просиял ответной улыбкой и воскликнул что-то радостным голосом. «Он счастлив, что господин снова улыбается», — перевел Дэн. «Он говорит, что месть пошла господину на пользу. Медорисан, конечно, очень жалко, но будут и другие женщины». Потом Масса убежал выполнять поручение. Племянника Тамба тоже отпустил. Они остались вдвоем. — А вон оттуда хороший вид, — показал Дзюнин на высокий утес, у подножия которого пенился белый прибой. Стали подниматься по узкой тропе. Синоби впереди, титулярный советник сзади. Ираст Петрович был чуть не в полтора раза выше ростом. В кобуре у него лежал верный герсталь, К тому же противник повернулся к нему спиной, но Фондорин знал. Перед этим сухоньким старичком он беспомощен, как младенец. Тот может убить его в любое мгновение. — Ну и пускай, — думал Раст Петрович. Умирать ему было не страшно и даже не очень интересно. Они сели на край обрыва, рядом свесили ноги. — Конечно, смотреть на восход, сидя над пропастью, было гораздо лучше, — вздохнул Тамба должно быть, вспомнив свой разрушенный дом. Зато тут море. Из-за края земли как раз показался краешек солнца, и водная равнина стала похожа на охваченную пожаром степь. Титулярный советник поневоле испытал нечто вроде благодарности. Убивать его собирались красиво. Ничего не скажешь, японцы знают толк в смерти. — Я все понимаю, кроме одного, — проговорил он, не глядя на соседа. — Почему я до сих пор жив? Там бы сказал. У нее было две просьбы. Первая — не убивать тебя. А вторая — научить тебя пути, если ты захочешь. Я выполнил первое обещание, выполни второе. Хоть и знаю, что наш путь не для тебя. Не нужно мне вашего пути, большое спасибо. Фандорин покосился над Зюнина, не зная, можно ли ему верить. Что, если это какое-нибудь очередное иезуитство? Сейчас двинет локтем и полетишь на острые камни. Хорош путь построенные на подлости и обмане, там бы сказал, я привел тебя сюда, чтобы ты увидел, как уходит тьма и приходит свет. А нужно было привести тебя на закате, когда происходит обратное. Скажи, что лучше восход или закат? Странный вопрос, пожал плечами Фандорин, и то, и другое, естественное, необходимые явления природы. Вот именно. Мир состоит из света и тьмы, из добра и зла. Тот, кто придерживается одного добра, не свободен. Похож на путника, осмеливающегося путешествовать только среди бела дня. Или на корабль, умеющий плыть лишь при попутном ветре. Истинно силенно свободен тот, кто не боится бродить по темной чаще ночью. Темная чаще — это мир во всей его полноте. Это человеческая душа во всей ее противоречивости. Знаешь ли ты о буддизме большой и малой колесниц? Да, слышал. Малая колесница — это когда человек хочет спастись через самоусовершенствование. Большая колесница — когда пытаешься спасти не только себя, но и все человечество. Что-то вроде этого. Тамбо сказал. На самом деле эти колесницы — суть одно и то же. Обе призывают жить только по правилам добра. Они предназначены для обычных слабых людей, то есть половинчатых. Сильному человеку связанность добром ни к чему. Ему не надо зажмуривать один глаз, чтобы ненароком не увидеть страшного. Тамбо сказал, есть третья колесница. Воссесть на нее дано лишь немногим избранным. Она называется Конгоджа, алмазная колесница, потому что своей прочностью она подобна алмазу. Мы, крадущиеся, седоки алмазной колесницы. Мчаться на ней означает жить по правилам всего мироздания, включая и зло. А это все равно, что жить вовсе без правил и вопреки правилам. Путь алмазной колесницы — это путь к истине, через постижение законов зла. Это тайное учение для посвященных, которые готовы на любые жертвы ради того, чтобы найти себя. Тамбо сказал, путь алмазной колесницы учит, что большой мир, то есть мир своей души, Неизмеримо важнее малого мира, то есть мира человеческих отношений. Спроси сторонника любой религии, кто такой праведник, и ты услышишь. Праведник тот, кто жертвует собой ради других людей. На самом же деле жертвовать собой ради других — наихудшее преступление в глазах Будды. Человек рождается, живет и умирает один на один с Богом. Все прочее лишь видение, созданные высшей силой, дабы подвергнуть человека испытанию. Великий вероучитель Синран изрек. «Если глубоко вдуматься в волю Будды Амида, то окажется, что все мироздание затеяно ради одного меня». там бы сказал. «Обычные люди мечутся между иллюзорным миром человеческих отношений и истинным миром своей души, постоянно предавая второй во имя первого. Мы же, крадущие, все умеем отличить алмаз от угля». Все, что превозносится обычной моралью, для нас пустой звук. Убийство — не грех, обман — не грех, жестокость — не грех, если это нужно, чтобы мчаться в алмазной колеснице по назначенному пути. Преступление, за которое ездоков большой и малой колесниц низвергают в ад, для ездоков алмазной колесницы не более чем средство обрести природу Будды. Здесь титулярный советник не выдержал. Если для вас, алмазных ездаков, человеческие отношения — ничто, и обман — не грех, зачем же хранить слово той, кого уж нет в живых? Подумаешь, — обещал дочери, — ведь у вас вероломство добродетель. Убей меня, да и дело с концом. Зачем тратить на меня время читать мне п -п -п проповеди? Тамба сказал, — ты одновременно прав и не прав. Прав, потому что нарушить слово, данное погибшей дочери, было бы правильным поступком, который поднял бы меня на более высокую ступень свободы. А не прав, потому что Мидория была мне не просто дочерью. Она была посвященной моей попутчицей на алмазной колеснице. Колесница — это узка, и те, кто едут в ней, должны соблюдать правила, но только по отношению друг к другу, иначе мы станем толкаться локтями, и колесница перевернется. Вот единственный закон, которого мы придерживаемся. Он гораздо строже десяти заповедей, которые Будда назначил обычным слабым людям. Наши правила гласят, если сосед по колеснице попросил тебя умереть, сделай это. Даже если он попросил тебя выпрыгнуть из колесницы, сделай это. Иначе тебе не доехать туда, куда ты стремишься. Что по сравнению с этим, маленькая прихоть» Мидори? Я, маленькая прихоть» — пробормотал Ираст Петрович. Там бы сказал: Неважно, во что ты веришь и какому делу посвящаешь свою жизнь, будьди это все равно. Важно быть верным своему делу. Вот в чем суть. Ибо тогда ты верен себе и своей душе, а значит, верен и будьди. Мы, Синоби, служим за деньги заказчику, и, если нужно, с легкостью отдаем свою жизнь. Но не ради денег, и тем более не ради заказчика, которого мы часто презираем. Мы верны верности и служим службе. Все вокруг теплые и горячие, только мы всегда холодны но наш ледяной холод обжигает сильнее пламени. Там бы сказал, «Я расскажу тебе истинное предание о словах Будды, известное немногим посвященным. Однажды Всевышний предстал перед бодхисаттвами и сказал им, «Если вы убиваете живое, изощряетесь во лжи, воруете, жрете испражнения и запиваете их мочой, лишь тогда вы станете Буддой». Если будете прелюбодействовать с матерью, сестрой, дочерью и совершите тысячу иных злодейств, вам уготовано высокое место в царстве Будды». Добродетельные бодхисаттвы пришли в ужас от этих слов, задрожали и пали на землю. — И правильно сделали, — заметил Фондорин. — Нет, они не поняли, о чем говорил Всевышний. — Ну и о чем же он говорит О том, что добра и зла на самом деле не существует. Первая заповедь вашей религии, и нашей — не убивай живое. Скажи мне, убить это хорошо или плохо? — Плохо. — А убить тигрицу, напавшую на ребенка, хорошо или плохо? — Хорошо. — Для кого хорошо? — Для ребенка или для тигрицы и ее тигрят? Об этом и толковал святым существам Будда. Разве перечисленные им поступки, которые показались Бодхисатвам такой мерзостью, не могут при определенном стечении обстоятельств оказаться проявлением высшего благородства или самопожертвования? Подумай, прежде чем отвечать. Титулярный советник подумал. Наверное, могут, там бы сказал. А если так, то многого ли стоят заповеди, ограничивающие зло? кто то должен в совершенстве владеть искусством зла чтобы оно из страшного врага превратилось в послушного раба там бы сказал алмазная колесница путь для людей которые живут убийством воровством и всеми прочими смертными грехами, но при этом не утрачивает надежды достичь нирваны нас не может быть много но мы должны быть и мы всегда есть мы нужны миру и будда помнит о нас мы такие же его слуги как все прочие мы нож которым он перерезает пуповину и ноготь которым он сдирает коросту с тела нет воскликнул ирас петрович я с тобой не согласен ты выбрал путь зла потому что сам захотел этого богу это не нужно там бы сказал я не обещал убедить тебя я обещал объяснить я говорил дочери он не из числа избранных Большого знания тебе не достичь, ты ограничишься малым. Я сделаю то, о чем просила Мидори. Ты будешь приходить ко мне, и я понемногу научу тебя всему, что ты в силах усвоить. Этого хватит, чтобы в мире людей Запада ты прослыл сильным. Готов ли ты учиться? Малому знанию, да. Но вашего большого знания мне не нужно. Что ж, пусть будет так. Для начала забудь все, чему ты учился. В том числе и то чему прежде учил тебя я. К настоящей учебе мы приступаем только теперь. Начнем с великого искусства Киаи, как концентрировать и направлять духовную энергию Ки, сохраняя неподвижность своей Син, которую западные люди называют душой. Смотри мне в глаза и слушай. Забудь, что прочел. Учись читать заново. Так сказал сенсей.